Понедельник, 7 июля, 11 часов 20 минут. Когда женщина-мерседес с измученным лейтенантом и группой добровольцев добралась наконец до полицейского Форда, версия грустной хозяйки Порше Каен насчет чего-то по-настоящему плохого успела расползтись по рядам, как вредоносная плесень, и отравила всех. Причем настолько, что появление неприятной чиновницы с ее очередными инструкциями никакого протеста не вызвало. а скорее наоборот, неожиданно всех взбодрило. Какие бы новые глупости не выдумала в этот раз женщина в синем костюме, она предлагала хоть какое-то действие, и это все равно было лучше пустого и тоскливого ожидания в душных машинах. Вероятно, она тоже это понимала, поэтому обошлась без вступлений. «У выезда из тоннеля погибли люди», — строго сказала она, явно не в первый раз. «Запах усиливается, это очень опасно для тех, кто находится рядом». Все машины необходимо передвинуть назад, к въезду. Вопросы есть?» Вопросов не было. Она и не ждала их. «Вот и прекрасно. Тогда разойдитесь по местам и будьте готовы. Перегоном будет руководить старший лейтенант». Старлей кивнул и вяло-заученно помахал. Глаза у него были красные, как у кролика-альбиноса. «Блин», — шепотом сказала нимфа. «А в туалет теперь как? Придумаем что-нибудь». Таким же шепотом ответила Саша. — Ну что делать, будем ходить вперед. — Ага, вперед, — застонала нимфа. — Туда километров 5 наверное, пилить. — Слушайте, у вас тапочек нет лишних? Или кроссовок каких-нибудь? Я отдам. Митя откашлялся и подавил желание поднять руку. Как-то возмутительно на него все-таки действовала женщина-завуч, и побороть это никак не получалось. — Подождите, — сказал он, а предательскую руку сунул в карман. С этой стороны тоже нужна санитарная зона, хотя бы метров пятьдесят. Люди не могут справлять но жду где попало, это тоже скоро станет небезопасно. Женщина-мерседес быстро подняла голову. «Вы врач?» — спросила она. «Нет», — сказал Митя и приготовился спорить. «А что, это важно?» «Слышали, лейтенант?» — спокойно сказала женщина-мерседес. «Едем не до конца, оставим пятьдесят метров». «И про воду!» — выдохнула нимфа и придвинулась. «Про воду спроси?» «И еще», — сказал Митя, — «все надо сделать очень быстро. Несколько сотен двигателей слишком большая нагрузка на систему вентиляции, она на такое не рассчитана. Ворота закрыты, а мы и так уже сожли достаточно воздуха, и ни одной лишней минуты позволить себе не можем. Надо двигаться группами. Завелись, сдали назад и сразу заглушили, потом следующий, ну и так далее». Рослая чиновница нахмурила светлые брови и сделала вид, что задумалась. В основном для того, — показалась Митя, — чтобы еще раз напомнить, кто именно принимает здесь решение. — Это нетрудно, — сказал он и почувствовал, что краснеет. Да что ж такое? — Достаточно просто расставить регулировщиков. Она улыбнулась, скупо, начальственно, и кивнула, наконец. — Значит, расставим, — сказала она. — Сколько их понадобится, по-вашему? «Надо, чтобы они видели друг друга», — сказал Митя. «Так что чем больше, тем лучше». «Сможете помочь?» — спросила она тогда. «Это надо будет организовать, и нужно больше добровольцев. Возвращаться не будем, нет времени, их придется набрать здесь». «Я!» — раздался рядом взволнованный тонкий голос. «Я пойду, пап. Запишите меня». Хороший отец, конечно, сказал бы сейчас своей дочери, что это вообще не обсуждается, без разговоров, что управлять движением десятков автомобилей в тесной бетонной трубе, где нет ни тротуара, ни островков безопасности, задача для взрослых, а 16-летние девочки должны тихо сидеть в машине и смотреть в окно до тех пор, пока им не скажут, что можно выйти, а желательно до тех пор, пока не откроются ворота. Но лицо у Аськи было такое нетерпеливое. Такое радостное, он даже не сумел вспомнить, когда она в последний раз так на него смотрела. Как будто от него в самом деле что-то зависит. Как будто он все еще может сделать ее счастливой легко, если подует в живот или подбросит к потолку, тихонько, чтобы не испугалась, но чтобы захохотала. Ну или просто разрешит вылить невкусный суп в раковину и не ложится спать до полуночи. Когда столько лет видишь свою дочь раз в месяц по выходным, которые сам же нередко и переносишь, что на следующую неделю, то просто на неопределенное попозже, единственный вариант вернуть себе хоть немного ее приязни, позволить ей делать все, что запретила бы мама. Жалкий прием, недостойный, но на все остальное у тебя давно нет ни права, ни сил, ни даже денег». «Запишите, — сказала Ася еще раз, уже не ему, а женщине в синем костюме, — «Вот этот кусок мой! Я тут всех знаю!» Женщина Мерседес кивнула, снова вытащила свой блокнот и огляделась. «Кто еще?» — спросила она. «Говно я, не отец!» — подумал Митя и все-таки поднял руку.